Джек Лондон, потерянный лик. Конец был близок. Субенков прошел длинный путь страдания и ужаса, как перелетный голубь, пробираясь домой к европейским столицам. И вот здесь, дальше от цели, чем когда бы то ни было, в Русской Америке тропа оборвалась. Он сидел на снегу со скрученными за спиной руками в ожидании пытки и с любопытством смотрел на огромного казака, ничком лежавшего перед ним на снегу и стонавшего от боли. Мужчины вдоволь натешились над великаном и передали его женщинам. Крики жертвы свидетельствовали о том, что они превзошли мужчин в дьявольской злобе. Субинков глядел и содрогался. Он не боялся умереть. Он слишком часто рисковал своей жизнью, идя нескончаемой тропой от Варшавы до Нулату, чтобы дрожать перед простой смертью. Но не думать о пытке он не мог, это было выше его сил. В пытке было что-то оскорбительное, и эта обида вызывалась отнюдь не предвидением тех страданий, какие ему предстояло перенести. Нет, он представлял себе свой жалкий вид. Он знал, что будет просить, умолять и клянчить, совсем как Большой Иван и как все прочие. Пройти через все смело, с улыбкой и шуткой, вот это было бы здорово. Но потерять власть над собой, так что душа закорчится в мучениях плоти, визжать и извиваться, как обезьяна, стать ниже животного — Нет, это было ужасно. Ни разу не представлялось ему случая ускользнуть. С самого начала, когда еще ему снился пламенный сон польской независимости, он сделался игрушкой в руках судьбы. С самого начала в Варшаве, Петербурге, в сибирских рудниках, на Камчатке, на утлах суденышках браконьеров за Пушниной судьба гнала его к этому концу. И, несомненно, в книге «Бытия» была начертана эта судьба для него. Для него такого тонкого и чувствительного, с нервами, еле прикрытыми кожей. Для него мечтателя, поэта, художника. Прежде чем возникло сознание, уже было предопределено, что трепетный комок нервов, из которых он состоял, будет осужден жить среди грубых, рычащих дикарей, и умереть в далеком царстве ночи, в мрачной стране за рубежами света. Он вздохнул. Итак, этот лежавший перед ним предмет — это Большой Иван. Большой Иван — великан, железный человек без нервов, казак, ставший браконьером, флегматичный, как бык. То, что было больно для другого, ему казалось щекоткой. Так низко развита была его нервная система. И что же? Эти нуладские индейцы отыскали у Ивана нервы и проследили их до самых корней, до живой души. Им это удалось. Было просто непостижимо, чтобы человек мог столько вытерпеть и все еще оставаться в живых. Большой Иван платился теперь за низкий уровень своей нервной системы. и в самом деле он продержался вдвое дольше остальных. Субенков почувствовал, что он больше не в силах выносить мучений казака. Почему Иван не умирает? Он сойдет с ума, если этот виск не прекратится. Но когда виск прекратится, наступит его очередь. Вот уже ждет его якага, осклабившись от предвкушаемого удовольствия. Екага, которого он еще только на прошлой неделе вышвырнул вон из форта. На лице того еще виднелся след плетки. Екага о нем позаботится. Несомненно, он припас для него еще более утонченные пытки, еще более изысканные выматывания нервов. А вот это должно быть что-нибудь особенно удачное, если судить по крикам Ивана. Женщины, окружавшие его, отступили на шаг, Смеясь и хлопая в ладоши. Субинков увидел чудовищное дело их рук и залился истерическим смехом. Индейцы удивленно на него поглядели, но Субинков не мог остановиться. Нет, так нельзя. Он взял себя в руки. Спазматические судороги постепенно прекратились. Он заставил себя думать о другом и начал перелистывать страницы своей жизни. Он вспомнил мать и отца, и маленького пони, и француза-гувернера, который учил его танцевать и украдкой подсунул ему старый истрепанный Том Вольтера. Вновь увидал он перед собой Париж, и сумрачный Лондон, и веселую Вену, и Рим, и еще раз увидал буйную группу юношей, как и он, мечтавших о независимой Польше. Да, тут и началась длинная тропа. И долго же она тянулась. Многих и многих смелых духом он пересчитывал, одного за другим, начиная с двух казненных в Петербурге. Один был до смерти забит тюремщиком, а другой свалился на дороге, по которой долгие нескончаемые месяцы шли они, сыльные, избиваемые казаками-конвоирами. Везде было зверство, грубое, страшное зверство. Они умирали от лихорадки на рудниках, под кнутом. Последние двое бежали и погибли в стычке с казаками, а он один добрался до Камчатки с бумагами и деньгами, похищенными у одного путешественника, которого он оставил лежать на снегу. Да, это было варварство. Одно только варварство. Все эти годы, продолжая жить в прошлом, мастерскими художников, театрами, светской жизнью, он был обведен стеной варварства. Свою жизнь он купил ценой крови. Убивали все. И он убил. Того путешественника, чтобы завладеть его бумагами. Он доказал, что был на все способен, в один и тот же день дравшись на дуэли с двумя русскими офицерами. Он должен был себя показать, чтобы завоевать положение среди этих браконьеров, охотников за мехами. Да, это положение он должен был завоевать. За ним лежал долгий, тысячелетний путь через Сибирь и Россию. Спастись этим путем ему бы не удалось. Единственный путь вперед — через темное ледяное море от Беринга на Аляску. Путь этот вёл от варварства к еще более страшному варварству. На кораблях браконьеров, без воды и без пищи, швыряемые во все стороны нескончаемыми штормами, люди, больные цингой, превращались в животных. Трижды пускался он в плавание на восток от Камчатки. И трижды после всевозможных тягот и мучений оставшиеся в живых возвращались на Камчатку. Не было ни одной лазейки, чтобы ускользнуть, а вернуться по пройденному пути он не мог. Там ждали его рудники и плети. Снова в четвертый и последний раз отплыл он на восток. Он был среди тех, кто впервые открыли сказочные тюленьи острова. Но он не вернулся, чтобы участвовать в дележе пушнины и в безумных оргиях на Камчатке. Он поклялся никогда не возвращаться назад. Он знал, что для достижения европейских столиц, дорогих его сердцу, он должен был идти вперед, только вперед. Он переходил с корабля на корабль и оставался в мрачной новой земле. Его спутники были славонские охотники и русские искатели приключений, монголы и татары и сибирские туземцы. и сквозь дикие племена Нового Света они проложили кровавую тропу. Они вырезали целые деревни, отказывавшиеся платить меховую дань, а их, в свою очередь, убивали другие морские дружины охотников за пушниной. Он и один финляндец были единственными оставшимися в живых из одной такой дружины. Они провели одну зиму в голоде и одиночестве на пустынном Аллиутском острове, И совершенно случайно, весной, их спасло какое-то браконьерское судно. Переходя с корабля на корабль, отказываясь возвращаться назад, он попал на судно, производившее разведки в направлении к югу. По всему побережью Аляски они не встречали никого, кроме вооруженных дикарей. Каждая высадка у хмурых островов или у нависших скал материка сопровождалась штормом или сражением. Либо выла буря, угрожая гибелью, либо подплывали боевые челны, нагруженные ревущими туземцами с боевой раскраской лиц, туземцами, пожелавшими изведать пиратского пороху. Плывя все к югу и к югу, они причалили в мистической стране Калифорнии. Здесь, говорили ему, можно было встретить испанских авантюристов, проложивших себе дорогу из Мексики. Он возлагал надежды на этих испанских авантюристов. Убежать к ним, и тогда уже будет легко. Еще год или два — это уже неважно, и он доберется до Мексики. А там корабль и скоро Европа. Но они не повстречали испанцев. Они наталкивались только все на ту же непробойную стену дикарей. Туземцы этих земель на краю света отгоняли их от берега. Наконец, когда одна шлюпка оказалась отрезанной, и все люди в ней перебитыми, командир отказался от своего намерения и повернул обратно на север. Годы проходили. Он служил под командой Тибенькова, когда строился Михайловский редут. Два года пробыл он на земле кускаким. Два раза ему удалось провести июнь месяц при входе в залив Коцебу. Там в это время собирались племена для аменовой торговли. Там можно было найти пестрые оленьи шкуры из Сибири, слоновую кость из Диамедовых островов, китовые шкуры с побережья Ледовитого океана, удивительные каменные светильни, продававшиеся от племени к племени и шедшие неизвестно откуда. Однажды ему попался даже охотничий нож, английской работы. Там Субенков знал это. Была школа, где можно было поучиться географии. Там он встречал эскимосов из залива Нортона, с Королевских островов и с островов Святого Лаврентия, с мыса Уэльского и Барру. Все эти места носили другие имена, и расстояние до них измерялось днями. Эти торгующие дикари проходили огромные пространства. А еще дальше были те области, из которых через вторые руки достались им каменные светильни и английский нож. Зубенков ругался, подлизывался, подкупал. Каждого прибывшего издали, каждого иноплеменника приводили к нему. Говорилось о несчастных и невообразимых опасностях, о диких зверях, враждебных племенах, непроходимых чащах и могучих горных хребтах. Но все время с той стороны пролива доходили слухи и рассказы о белокожих людях с голубыми глазами и русыми волосами. Люди эти сражались, как черти, все время рыскали за мехами. Они находились на востоке, далеко-далеко на востоке. Никто не видал их. Таковы были слова, переходившие из уст в уста. Это была тяжелая школа. Едва ли можно хорошо изучить географию при посредстве чуждых диалектов и темных мозгов, которые мешали сказке с былью и измеряли расстояние ночевками. Причем число этих ночевок варьировалось в зависимости от трудности переходов. Но под конец пронесся слух, придавший Субенкову бодрости. На востоке протекала та река, у которой находились голубоглазые люди. Река называлась Юконом. К югу от Михайловского редута было устье Большой реки, которую русские знали под именем Квикнака. Шел слух, что это одна и та же река. Субенков вернулся в Михайловский. Целый год он подготовлял экспедицию вверх по Квикнаку. Тогда появился русский метис Малахов и повел за собой самых разноплеменных, самых страшных авантюристов, которые когда-либо переезжали с Камчатки. Субенков был его и Саулом. Они протиснулись через лабиринт обширной дельты Квикнака, проехали мимо первых невысоких холмов на северном берегу, в кожаных каноэ до бортов, нагруженных меновыми товарами и амуницией. Целые пятьсот миль они боролись против извилистого течения реки, шириной от двух до десяти миль и глубиной в несколько сажен. Малахов решил построить форт в Нулату. Субенков настаивал на продолжении путей. Но скоро и он примирился с Нулату. Приближалась долгая зима, лучше было переждать. Ранним летом, когда пройдет лед, он собирался исчезнуть и проложить себе путь к постам компании Гудзонова залива. Малахов никогда не слыхал о том, что Квикнак — это юкон. А Субенков не сообщал ему об этом. Началась постройка форта. Работа велась усиленным темпом. Бревенчатые стены росли под вздохи и ворчание индейцев на ну Плеть ложилась на их спины, а водила этой плетью железная рука морских браконьеров. Иногда индейцы убегали, и когда их ловили, то приводили обратно и растягивали перед фортом, где они и все их племя познакомились с работой кнута. Двое умерло под ударами, другие были искалечены на всю жизнь, а остальные приняли к сердцу урок и уже больше не убегали. Снег выпал раньше, чем форт был окончен, и тогда наступило время мехового промысла. На племя была наложена суровая дань. Побои и плети не прекращались, а для того, чтобы дань уплачивалась, брали в заложники жены детей и обращались с ними. с жестокостью, известной только морским охотникам за пушниной. Словом, это был кровавый посев. Но наступило и время жатвы. Форт погиб. При свете его пожарища половина браконьеров была перебита. Другая половина умерла под пытками. Оставался только Субенков. Вернее, Субенков и Большой Иван. если только можно было еще называть Иваном, это стонущее существо, валявшееся в снегу. Субенков поймал на себе улыбающийся оскал Якаги. Это был, несомненно, Якага. След от хлыста еще виднелся на его лице. В конце концов, Субенков не порицал Якагу. Но ему противно было думать о том, что Екага с ним сделает. Он подумал было... не воззвать ли к милосердию верховного вождя Макамука? Но рассудок подсказал ему, что такое обращение будет бесполезным. Затем ему пришло в голову разорвать свои путы и умереть, сражаясь. Тогда конец наступил бы скоро, но он был не в силах разорвать путы. Оленьи жилы были сильнее его. Однако он все время размышлял. и ему пришла другая мысль. Он знаками объяснил, чтобы к нему подозвали Макамука и толмача, знавшего приморское наречие. — О, Макомук, — сказал он, — я не собираюсь умирать. Я великий человек, и умереть было бы безумием с моей стороны. Поистине я не умру. Я не похож на всю эту падаль. Он поглядел на стонущее существо, некогда называвшееся Большим Иваном, и презрительно толкнул его ногой. — Я слишком мудр, чтобы умереть. У меня, понимаешь ли, есть великое зелье, и так как я не собираюсь умирать, то хочу продать это зелье. — Какое зелье? — спросил Макамук. — Это особенное зелье. Субенков поколебался одно мгновение, как будто ему было жаль расстаться со своей тайной. «Я скажу тебе, если натереть кожу этим зельем, немного, совсем немного, то кожа станет тверда, как камень, тверда, как железо, так что никакое лезвие ее не разрежет. Самый сильный удар ножом ни почем этой кожи». Костяной нож для нее все равно, что кусок грязи. Она может согнуть концы железных ножей, которые мы вам привезли. Что ты дашь мне за секрет этого зелья? — Я дам тебе твою жизнь, — ответил Макомук через переводчика. Суменков презрительно засмеялся. — И ты будешь рабом в моем доме до самой смерти. Поляк засмеялся еще презрительнее. «Развяжи мне ноги и руки, давай поговорим», — сказал он. Вождь подал знак, и освобожденный Субенков свернул себе папиросу и зажег ее. «Это пустые речи», — сказал Макамук. «Такого зелья не существует. Его не может быть. Острое лезвие сильнее всякого зелья». Вождь не верил, но все же колебался. Он видел у браконьеров много бесовских штук и потому не мог не колебаться. «Я подарю тебе жизнь, и ты не будешь рабом», — объявил он. «Давай больше». Субенков играл свою роль так же хладнокровно, словно торговался из-за лисии шкуры. Это очень крепкое зелье. Оно много раз спасало мне жизнь. Я хочу за него сани и собак. И хочу, чтобы шестеро твоих людей... Провожали меня вниз по реке и охраняли меня до последней ночевки перед Михайловским редутом. — Ты должен жить здесь и научить нас всем своим бесовским хитростям, — был ответ. Суменков пожал плечами и хранил молчание. Он пускал табачный дым в морозный воздух и с любопытством глядел на то, что оставалось от большого казака. — А этот рубец... неожиданно сказал Макамук, указывая на шею поляка, на которой остался синеватый след на живой раны, полученной во время ссоры на Камчатке. «Зелье не действует. Лезвие было сильнее зелья». «Эту рану нанес сильный человек», — Субенков взглянул на него. «Сильнее тебя! Сильнее самого сильного из твоих охотников! Сильнее его!» и концом мокасина он толкнул казака. Ужасное зрелище. Тот уже потерял сознание, но измученная душа еще цеплялась за его растерзанное тело и не хотела его покинуть. Кроме того, и зелье было слабое, ибо в той земле не было тех ягод, какие я вижу в ваших местах. Здешнее зелье будет крепкое. Я позволю тебе уйти вниз по реке и дам тебе... Сани, собак и шесть охотников для охраны. — Ты опоздал! — холодно прозвучал ответ. — Ты оскорбил мое зелье тем, что не сразу согласился на мои условия. — Слушай же, теперь я требую больше. Я требую сотню бобровых шкурок. Макомук кивнул головой. — Я требую сто фунтов сушеной рыбы. Макомук снова кивнул, ибо рыбы было вдоволь, и она была дешевая. Я хочу получить пару саней. Одни для меня и одни для мехов и рыбы. И мое ружье должно быть мне возвращено. Если тебе не нравится цена, то через некоторое время она еще возрастет. Икаго что-то шепнул вождю. — Но как я узнаю, что твое зелье — настоящее зелье? — спросил Макамук. — Это очень легко. Сперва я пойду в лес. Снова Екаго пошептался с Макамуком, который подозрительно покачал головой. — Ты можешь послать со мной двадцать охотников, — продолжал Субенков. — Видишь ли, я должен набрать корней и ягод, чтобы сварить из них зелье. Затем, когда ты доставишь сюда сани и погрузишь на них рыбу и бобровые шкурки и ружье, и когда ты отберешь шестерых охотников, которые пойдут со мною, словом, когда все будет готово, Тогда я натру свою шею зельем, вот так, и положу ее сюда, на это бревно. Тогда пусть самый сильный из твоих охотников возьмет топор и трижды ударит меня по шее. Ты сам, если хочешь, можешь ударить трижды. Макомук стоял, разинув рот, и упиваясь этим последним и самым удивительным чародейством браконьеров. Но после каждого удара — поспешно добавил поляк. — Я должен снова натираться зельем. Топор тяжелый остер, и я не хотел бы, чтобы произошла какая-нибудь ошибка. — Все, что ты просишь, будет твоим, — крикнул Макамук быстро соглашаясь. — Принимайся за свое варево! Субенков подавил в себе восторг. Он вел отчаянную игру, и промахов не должно было быть. Он дерзко заговорил. — Ты опоздал! Мое зелье снова оскорблено. Чтобы смыть обиду, ты должен дать мне свою дочь. Он указал на девушку. Больное существо с бельмом на глазу и выдававшимися клыками. Макомук разозлился, но поляк оставался непоколебимым. Он свернул и зажег еще одну папиросу. Поторопись, пригрозил он. А не то я запрошу еще больше. Наступило молчание. и печальная декорация севера исчезла из его глаз. Он еще раз увидал свою родину, увидал Францию. А когда взглянул на девушку с бельмом, вспомнил о другой девушке, певице и танцовщице, с которой познакомился, когда впервые юношей приехал в Париж. «Зачем тебе девушка?» — спросил Макамук. «Чтобы она пошла со мною вниз по реке». Субинков окинул ее критическим взглядом из нее выйдет хорошая жена породница с вашей кровью это честь стоящая моего зелья. снова вспомнила она певице и танцовщицы и стал вслух мурлыкать песенку которой она его научила он вновь жил прежней жизнью но как то бесстрастно следил за образами возникающими в памяти Словно созерцал картины чужой жизни. Голос вождя, резко нарушивший тишину, заставил его очнуться. — Да будет так, — сказал Макамук. Девушка пойдет с тобою вниз по реке. Но уговор такой, что я сам три раза ударю тебя топором по шее. — Но перед каждым ударом я буду натираться зельем, — отвечал Субенков, — Притворяясь, будто он плохо скрывает беспокойство. Ты будешь натираться перед каждым ударом. Вот охотники, которые должны следить за тем, чтобы ты не удрал. Иди в лес и собирай свои травы. Макомук убедился в действительности снадобья благодаря алчности поляка. Конечно, только сильнейшее зелье могло побудить человека перед лицом смерти настаивать на своем, и торговаться, как старуха. А кроме того, — шепнул Якага, — когда поляк со своей стражей скрылся между стволами сосен, — когда ты будешь знать снадобье, ты легко можешь убить его. — Но как могу я убить его? — возразил Макамук. — Зелье не позволит мне это сделать. — Наверное, останется какая-нибудь часть, которую он не натрет, — отвечал Якага. — Может быть, это будут уши. — Хорошо, тогда мы воткнем ему копье из одного уха в другое. А может быть, глаза. — Наверное, зелье слишком крепко, чтобы натирать им глаза. Вождь кивнул головой. — Ты мудр, Екага. Если у него не найдется еще какой-нибудь чертовщины, то мы умертвим его. Субинков не терял времени на собирание ингредиентов своего лекарства. Он брал все, что попадалось под руку. Хвойные иглы и березовую кору, и бруснику он заставил индейцев выкапывать для него бруснику из-под снега. Несколько мерзлых корешков дополнили его запас, и он повернул обратно к лагерю. Макамук и Якаго сидели согнувшись подле него, запоминая дозы и виды составных частей, которые он бросал в котел с кипящей водой. «Вы должны помнить, что бруснику нужно бросать прежде всего», — объяснял он. «Ах да, вот еще что! Человеческий палец!» «Ну, как? дай мне отрубить тебе палец!» Но Якаго спрятал руки за спину и нахмурился. «Один только мизинец», — просил Суменков. «Якага, дай ему свой палец», — приказал Макамук. «Здесь кругом валяется довольно пальцев», — пробурчал Якага. указывая на лежавшие в снегу останки двух десятков людей, замученных насмерть. «Тут нужен палец живого человека», — возразил поляк. «Ладно, ты получишь палец живого человека». Якага подбежал к казаку и отрезал ему один палец. «Он еще не умер», — заявил Якага, бросая кровавый трофей в снег к ногам Субенкова. «К тому же это хороший палец, так как он очень велик». Субенков бросил его в костер под котлом и запел. Это была французская любовная песенка. Он пропел ее над Варевым с большой торжественностью. — Без этих слов, которые я произношу над ним, зелье ничего не стоит, — объяснил он. — В словах заключена главная сила, смотрите. Вот оно готово. — Повтори слова медленно, чтобы я запомнил их, — приказал Макомук. — Только после испытания. Когда топор трижды отскочит от моей шеи, тогда я открою тебе тайну слов. — Но если зелье не подействует, — с опаской спросил Макомук. Субенков сердито набросился на него. — Мое зелье всегда действует. Если нет, то можешь поступить со мной так же, как вы поступили с остальными. Разрежьте меня на куски, как вы разрезали его, — он указал на казака. Теперь с остыло. Вот я мажу им шею, произнося еще один заговор. С большой торжественностью он медленно затянул куплет из марсельезы, одновременно крепко натирая шею отвратительным варевом. Его лицедейство было нарушено возгласом толпы, исполин казак в последнем приступе своей невероятной живучести поднялся на колени. Смех и крик удивления поднялись среди Нулато, когда Большой Иван заметался в конвульсиях по снегу. Субенкову стало дурно от этого зрелища, но он преодолел тошноту и притворился рассерженным. — Это никуда не годится, — сказал он. — Прикончите его и приступим к испытанию. Эй ты, Якага, позаботься, чтобы он не кричал. Пока это приводилось в исполнение, Субенков обратился к Макамуку. И помни, что должен бить со всей силы. Это не ребячья забава. Вот, возьми топор и хвати им по бревну, чтобы я мог видеть, рубишь ли ты как мужчина. Макомук послушался, ударил дважды точно и сильно, так что вырубил большой клин. Все в порядке. Субинков окинул взором сомкнувшееся вокруг него кольцо диких лиц которое как бы символизировало то зверство, какое окружало его с того момента, как царская полиция арестовала его в Варшаве. «Возьми свой топор, Макамук, и стой вот так. Я лягу. Когда я подниму руку, руби, руби изо всей силы и смотри, чтобы за твоей спиной не стоял никто». Зелье сварено крепко, и топор может отпрянуть от моей шеи и выскочить у тебя из рук. Он взглянул на пару саней с собачьей упряжкой, нагруженных мехами и рыбой. Его ружье лежало поверх бобровых шкур. Шесть охотников, которые должны были его конвоировать, стояли подле саней. Где девушка? Спросил поляк. Подведите ее к саням, прежде чем начнется испытание. Когда это было исполнено, Субинков лег на снег, положив голову на бревно, как усталый ребенок, собирающийся уснуть. Он пережил столько печальных дней, что и в самом деле устал. Я смеюсь над тобой и твоей силой, Макамук, сказал он. Руби, руби сильнее. Он поднял руку. Макамук схватил топор. секиру для рубки бревен. Блестящая сталь мелькнула в морозном воздухе, остановилась на неуловимый миг над головой Макомука и упала на обнаженную шею Субенкова. Она рассекла мясо и кости и глубоко врезалась в подложенное бревно. Изумленные дикари увидели, как голова отскочила на ярд от брызжущего кровью туловища. Наступило великое замешательство и молчание, пока в их мозгу не стало медленно созревать мысль, что никакого снадобья не было. Браконьер перехитрил их. Один из всех пленников он избежал пыток. Это и была ставка, ради которой он играл. Раздался бурный взрыв хохота. Макамук склонил голову от стыда. Браконьер провел его. Он потерял лик перед всем своим народом. Они не переставали изрыгать на него свой смех. Он понял, что отныне уже не будет называться Макомуком. Имя его будет потерянный лик. Память о позоре останется на нем до самой смерти. И когда племена станут собираться весной на ловлю лососей или летом для торговли, то от костра к костру будет переходить повесть о том, как браконьер умер спокойно от одного удара под рукою потерянного лика. Он уже заранее слышал вопрос какого-нибудь нахального молокососа. — Кто такой потерянный лик? И ответ — о, потерянный Это тот, который был макомуком, прежде чем отрубил голову охотнику за мехами.